Огниво. Магический артефакт, созданный господином Мордью в попытке предотвратить свое крушение под натиском весомого атеистического крестового похода. Состоит из вместилища, в котором содержится кремень и труд. Разжигаемый с его помощью огонь с трудом поддается контролю даже со стороны его создателя.